«Начну с Молли Магрэг. Высокая, бледная, круглолицая, сероглазая, русоволосая. Отнюдь не красавица, но по характеру довольно живая и в придачу большая сплетница. Ее сестра Кэти, двумя годами младше, веселая, добродушная, озорная, в чем-то забавная». Молли одевалась неброско, без затей, обычно в серое и белое. Кэти, напротив, сразу привлекала к себе внимание костюмом цвета клубники или терракоты, красной или зеленой шляпкой с белыми перьями, каким-нибудь буа, парасолькой и не знаю, чем еще. Захаживала она часто и всегда шумно. Впервые столкнувшись с ней, я опешил – Казалось, воздух вокруг дрожит от ее звонкой трели. «Ха-ха! Все сидишь? А где твои? Где наши старички? Пошли проветриться, и правильно, им полезно воздухом подышать». Поприветствовав таким образом Корнелию, она выпархивает в конец коридора к вентиляционной шахте помахать рукой соседки. «Эгей, миссис Ханфи, это вы? Как дела? Как сажа бела?» Потом вступает Молли. Так что, твоих-то нет? Мы с сестрой уже давали зарок, что больше сюда ни ногой. Да, видно, себя не переделаешь. Добрые мы, Корнелия, отходчивые. Не спрашиваю, как ты, с виду здорово. Корнелия из своего угла из-за швейной машинки отвечает: Ничего, здорово. Да вы садитесь, отец опять без работы. «Может, скоро найдет что-нибудь, иначе нам тут недолго осталось жить». «Без работы?» — переспрашивает Молли. «Кажись, давно отдыхает. Зато вечно за другими следит, чтобы не сидели без дела. Удивляюсь я, как это некоторые устраиваются прямо загадка. Работать не работает, а пьет исправно». Но если из приведенного обмена мнениями вы заключите, что Бриджит и ее муженек были на ножах с сестрами Макгрег, то очень ошибетесь. Это не тот случай, когда можно судить по словам или верить своим глазам. В их особенном мире отношения друг с другом, не говоря об отношении к жизни, дружбе и чему угодно еще, были буквально перевернуты с ног на голову. Так явись внезапно маланфи Пер и Маланфи-Мэр, и услышь они, какие камешки брошены в их огород, что было бы? А вот что. Примечание. Пер, мэр французский отец-мать. Конец примечания. С одной стороны раздалось бы. Ах, душечки вы мои. А с другой. Как здоровечка, тетушка, давненько мы вас не проведывали, но не потому, что не хотели, ей-богу. «Помнится, еще на прошлой неделе, во вторник, я говорила Кэти, «пора навестить тетю Бриджет и снести ей гостинчик, отблагодарить за все, что она для нас делает. Только на прошлой-то неделе, аккурат в наш выходной, миссис Уайтбейт взяла да и захворала. Но уж сегодня мы твердо решили, что бы ни было, кто бы там ни захворал, а мы идем к тете, и вот мы здесь». «И славно, душечки, умильно заворковала бы миссис Маланфи. Добрые гости всегда в пору. Поужинайте с нами, чем Бог послал. Нет-нет, никаких отговорок. Правда, угощение-то у нас не ахти. Маланфи какую неделю сидит без работы, но ничего, что-нибудь придумаем. Лавка в двух шагах, мигом сбегаю. Или пусть вон Корнелия сбегает, принесет все, что нужно. Не успеете оглянуться, как накроем на стол». И Корнелия, всего пять минут назад заявлявшая, что родители используют ее как рабыню и берут у нее взаймы, а сами никогда гроша ломанного не дадут за всю ее работу, с энтузиазмом начнет перечислять аппетитные кушанья, которые она могла бы приготовить на скорую руку. И сестрицы МакГрег соглашаются отужинать при условии, что сами заплатят за заснеть». В этом и состоит тонкий расчет миссис Маланфи. Им ли не знать? И многозначительно переглядываются. Дескать, вот ведь старые леса. Подозреваю, что в предвкушении пирушки и общее оживление мало сказывались на повадках неисправимой миссис Маланфи. Такой уж характер. Ободренная маячившим впереди угощением, сестры Макгрег или Корнели уже отправились в лавку. Она, должно быть, первым делом шла отвести душу: либо к окну, либо в коридор к вентиляционной шахте. Я будто на его слышу ее крики. Как папаша на мозоле, миссис Ханфи, не получше, прямо наказание, потом принюхиваясь. А что это вы там стряпаете? Ну да, вижу, чат идет ягнятину, баклажаны, обивштексы. Потом еще больше высунувшись из окна и еще громче. Лично на мне бифштексов даром не надо». «Что? Что? Поджарка из солонины?» Повернувшись лицом к тем, кто в комнате, она могла бы резюмировать отчасти с упреком, отчасти просто для сведения. «Виш недовольна, что чат идет, и все соседи, значит, в курсе». Захлопнуло окно. Допустим, приготовление к ужину идут своим чередом. Племянницы раскошелились на пирушку, Корнели, получив деньги в руки, принесла продукты. Папаша Маланфи, вечно не проспавшийся, вечно под мухой, с каким-то смурным выражением на лице, как будто ему все обрыдло, скорее всего, бесцельно слоняется из угла в угол. Шляпа по обыкновению сдвинута на затылок, но всегда присутствует, а пиджак зимой и летом спущен с плеч и болтается, невесть зачем, собираясь сзади в гармошку». Хоть трезвый и при работе, хоть пьяный и праздный, Маланфи за все время, что я наблюдал за ним, ни разу не набрался смелости приструнить жену, однако не очень-то ее и боится. Словом, он представляет собой двойственный тип мужчины, который так и не стал подкаблучником, но прямо заявить об этом не решается. «И вот я вижу, как ни с того ни с сего», Предварительно вызвавшись приготовить ужин и отослав всех подальше, чтобы не мешались под ногами, миссис Малэмфи вдруг вскидывается от вопиющей несправедливости. Кто бы не заплатил за заснеть, почему это она должна одна готовить на всех, тогда как молодые девицы МакГрег и все остальные сидят сложа руки, и пошло-поехало. «Маланфи, Маланфи, кому говорят? Долго ты будешь стоять столбом? Не видишь? Бирштекс подгорает. Я не могу делать десять дел разом, у меня всего две руки. Хоть бы кофе догадался сварить». Несмотря на грозный укрик жены, который Маланфи, зная ее буйный нрав, никогда не перечил, ему не нужно объяснять, что метит она не в него. Он без звука оборачивается, но продолжает стоять, где стоял, у фасадного окна. Зато Кэти, Молли и даже Корнелия, которым в действительности адресован упрек хозяйки, срываются с места и спешат на подмогу, хотя внутри у них все кипит и клокочет. «Сию минуту тетя Бриджет, обиженно восклицает Кэти. «Надо было сразу сказать, что вам нужна помощь чем теперь своими намеками попрекать нас, будто мы нарочно отлыниваем». В ответ миссис Маланфи, воздев руки и тряся головой, должна разразиться горестными стенаниями. «Бедная я несчастная! Чем заслужила я твои наветы, Кэти Макгрек, Когда это я говорила намеками? Можно подумать, я не умею сказать прямо. Никто тебя не попрекает. Причем тут ты?» «Маланфи, вот кто должен помогать мне». «Но нет, куда там, он и пальцем не пошевелит. Сама вертись, как хочешь, а приготовь ужин на шестерых». «Если я серчала, то уж не на вас, сестрой, и не на Корнелию, а на него. Знает ведь, что должен помогать. Но разве его допросишься?» Даже после этого Маланфи стоит, словно воды в рот набрал. «Кэти, Молли и Корнелия только переглядываются». На время воцаряется мир, и они дружно перемывают кости соседям, пока их громкая трескотня, разносясь по коридорам и влетая в окна, не прирастает в новую перепалку то с одной соседкой, то с другой. Помимо миссис Маланфи, в дебатах участвуют ее племянницы и даже сам Маланфи, когда поврось, когда все разом. Вот уж действительно рвут жилы, себя не жалея. Но вернемся к племянницам миссис Малленфи. В ее общении с ними была одна особенность, о которой я пока ничего не сказал, но которая, признаюсь, ставила меня в тупик. Я имею в виду снисходительное, безусловно далекое от религии и всякой морали отношение к их, мягко говоря, специфическим взглядом на чужое имущество. И это при ее постоянной критике окружающих с религиозно-традиционалистских позиций. Дело в том, что ее племянница и даже дочь, как выяснилось впоследствии, не считали зазорным воровать у своих нанимателей, каковых за прошедшие несколько лет было немало, еду, одежду и так далее, и приносить добычу миссис Маланфи, Той самой, которая все свои силы, как мы помним, черпала в церкви. Правда, принимая эти трофеи, Бриджит неизменно приговаривала в свое оправдание что-то малоубедительное, дескать, если бы не крайне нужда. Во всяком случае, она испытывала некоторые угрызения, смутно догадываясь, что бедность не отменяет и нравственного закона. Вы спросите, откуда мне это известно? Ну, во-первых, этажом выше Маланфи жила одна особа, с которой и я, и они поддерживали добрые отношения. От этой женщины я узнал много любопытных подробностей, связанных с темными делишками сестриц. А во-вторых, я и сам кое-что подмечал и мотал на ус. К тому же до меня часто доносились обрывки какого-нибудь разговора а то и весь разговор целиком, так что с мнениями обитателей дома я был знаком. Тем не менее, сведения о неправедном промысле были бы неполными, если бы не один случай. Как-то раз в октябре племянницы явились к Маланфе после работы в некоем доме, объявив хозяевам, что больше не придут, поскольку условия их не устраивают, и принесли с собой... Пол окорока, добрый шмат бекона, пару дюжин яиц, банку кофе, пачку чая, скатерть и еще кое-что. Все перечисленное, включая племянниц, миссис Маланфи встретила с распростертыми объятиями, что не помешало ей позже окрыситься на девиц, которые слишком долго злоупотребляли ее гостеприимством, вместо того, чтобы подыскать себе другое жилье. Впрочем, это не повредило дальнейшей дружбе и надо думать плодотворному сотрудничеству. У Корнелии рыльца тоже было в пушку. Как мне рассказывали, в один прекрасный день, когда Чита Маланфи и кто-то из племянниц сидели дома, она доставила к родному порогу целый ворох трофеев. Вынув из-под объемистой накидки, обтянутый желтым плюшем, альбом с фотографиями совершенно посторонних людей, Корнелия простодушно объяснила. «Уж очень мне цвет понравился». «Ах ты паршивка!» — Безлобно попеняла ей мать, любуясь желтым плюшем. «Когда по семь-восемь часов и шачешь за один жалкий доллар и тарелку супа, не грешной поживиться». Без тени смущения рассудила похитительница, как мне потом донесли. При всем том, миссис Маланфи была способна проявить милосердие к ближнему, о чем свидетельствует ниже следующий эпизод. На первом этаже жила семья Китли. Муж, жена и болезненная дочь лет 11-12. Взрослый сын давно покинул очий дом. Вскоре после описанных событий на откилти нависла угроза выселения за неуплату ренты. Майкл Килти, отец семейства, был во многих отношениях еще хуже Маланфи. По профессии каменщик он со временем в силу ряда причин пьянства, наплевательства, лень так опустился, что практически перестал работать и вышел из профсоюза, вернее, его оттуда выкинули за разные художества. Зато он охотно выступал штрейк штрейкбрехером, вызывая ярость профсоюзных активистов. Даже когда Килти устраивался на работу, его домашним никакой пользы от этого не было – Он просто исчезал месяца на полтора или два, бросив жену на произвол судьбы. Нагулявшись и разбазарив все до цента, Килти возвращался домой оборванный и больной, за правду или нет, кто знает, и в сотый раз обещал исправиться, как только ему полегчает. А пока покамест, пусть жена поработает прачкой. В итоге та сама доводила себя до болезни. «Непонятно, почему женщина все это терпела, и не только это, а еще и грубость, доходящую до рукоприкладства». Говорят, муж ее поколачивал. Беда пришла, когда образцовый отец семейства Килти надолго исчез, а его жена разболелась и работать не могла. Со дня на день их мебель могли выставить на улицу. Но в последний момент миссис Маланфи, неплохо относившаяся к миссис Килти, которую считала женщиной достойной и многострадальной, прониклась сочувствием к ее горю. «Неужто двух хворых бедняжек выкинут на панель? Поистине, все хозяева — кровопийцы и безбожники. Но мы же ирландцы, и разве может одно ирландское сердце не отозваться на боль другого? Ну нет». И в день, когда миссис Килти вручили постановление, и новость тотчас разлетелась по дому, и все только и знали, что судачить вместо того, чтобы подставить плечо, миссис Маланфи решительно пошла вниз на первый этаж. «Чего от них ждать?» — провозгласила она с порога, подразумевая домохозяев и всех вообще барык от недвижимости. «Сатанинское отродье! Упыри!» «Всю жизнь жиреют на теле бедноты, и все им мало. Но вы мне скажите, что там в бумаге-то, в постановлении? Прочтите кто-нибудь вслух, а то у меня глаза слабые». Как я уже говорила, она не умела читать. «Если завтра в полдень не расплатитесь, вам придется освободить занимаемую площадь», — зачитала Нора Килти. Настоящий документ имеет законную силу и других извещений не требуется. «Можете выбросить эту бумажку в мусорное ведро», возликовала миссис Маланфи, которая не раз сталкивалась с подобными ситуациями, когда ей самой вручали постановление, и мало-помалу обогатилась элементарными знаниями о том, как выглядит законная процедура выселения. «Уж поверьте», Старый Плут сам выписал бумажку, чтобы зря не тратиться. Извещение по всей форме стоит от двух половиной до восьми долларов, зависит от аппетитов маршала с подручными. Кстати, хозяин обязан вынести мебель на улицу в полном порядке, иначе его могут оштрафовать. Честное слово. Скажу вам по секрету, миссис Килти, есть одна полезная штука. «Надо ослабить задник зеркала или еще что придумать, чтобы при переноске выпало и разбилось. Нельзя наносить вред имуществу, все должно быть в целости и сохранности. Вот вам для начала мой совет, уловили?» «Суд может решить, что из-за ущерба и других нарушений вам кое-что причитается, понимаете?» «Вы не подумайте, я не по собственному опыту все это знаю. Просто не впервые видеть, как людей выселяют». «Ох, беда, беда, что же делать, что делать?» Причитала миссис Килти. «У меня ума не хватит провернуть такое. Нет, не по уму мне это и не по силам. А благоверный мой три месяца уже без работы. А сынок мой, Тим, в Филадельфии с воспалением легких лежит» а я от расстройства не соображаю совсем. Ох, если бы муж не пил, если бы держался за работу. Но куда же девается мебель после того, как все вынесли на улицу, не знаете, случайно, поинтересовалась миссис Ханфи, еще одна неравнодушная соседка, бочком протиснувшись в дверь. Ей не терпелось разведать подробности установленного порядка выселения жильцов за неуплату. «Да что я знаю, так наблюдала со стороны, на своем веку чего не увидишь», со сдержанным достоинством отвечала миссис Маланфи. Наста самих ни разу не выселяли, но вроде бы по правилам, если арендатор не может сразу забрать мебель, бюро по аресту имущества отвозит ее на городской склад. Вроде бы закон есть такой». «Еще я слыхала, за что купила, за то и продаю, вы же понимаете». «Вам надо уложиться в 24 часа, чтобы вывести мебель со склада, иначе это самое бюро вправе поступать с ней как угодно». «Тише, тише, успокойтесь», — отвлеклась она на миссис Килти, которая снова залилась слезами. «Все не так страшно, коли взяться с умом. В этом деле может помочь окружной судья. Сходите к нему со своим липовым постановлением. Какой тут у нас округ?» «Ну да, восьмой. Это на Чарльз-стрит, кажется. Говорить нужно с ним, судьей. Моя Корнелия проводит вас, если хотите. Хотя любой полицейский скажет, куда идти. Глядишь, судья даст вам отсрочку, если сумеете разжалбить его. Запросто отодвинет срок на неделю, а то и больше. За это время, может быть, вам работа подвернется. А если еще и хозяина заставите заплатить за порчу имущества... То как-нибудь выкрутитесь. Я знаю такие случаи. Поскольку миссис Килти была безутешна, миссис Маланфи прибавила: Вы не первая и не последняя, кого хотят выселить за неуплату. В наше время да с волками-домовладельцами, чему удивляться? Прямо измываются над людьми, вздохнула миссис Ханфи. Вот-вот, продолжала миссис Маланфи. «Но вы меня послушайте. Рассказать жалостливую историю большого ума не надо, это всякий сможет. Жаль, у вас нету маленьких. Хорошо бы привезти с собой пару ребятишек, а лучше прийти с грудничком на руках. Хотя у вас вон и муж, и сын хворы, оба без работы, так что ничего, сгодится как есть. Не убивайтесь раньше времени. Кстати, в доме полно детей». Попросите кого-нибудь одолжить вам парочку. Вы же деньги за комнату отдаете управляющему, как и все мы. Сам-то домовладелец к вам не ходит. Ну вот, откуда ему знать про ваших детей? Значит, судье надо сказать, что вам с малыми детьми негде ночевать. Ни один судья в Нью-Йорке не оставит мать с детьми на улице. Я бы судила вам денег расплатиться, только у меня нету. «Могу одолжить вам делью, хотите? Нельзя, чтобы вас просто вышвырнули на улицу. Если судья не даст вам отсрочку, можете денек-другой пожить у нас. Для вещей ваших места нет, но для вас норы найдется. Тем временем ваш муж сам или вместе с вами подыщет другое жилье».